Глава шестнадцатая. Дом, родной дом. Кассиан стоял на пригорке и не отводил тяжелого взора от клубящегося сизого тумана, который поднимался из земного разлома. Слишком близко мы подошли к этому туману. Вот уже несколько минут он пытался понять, где они находятся, куда их перекинул портал Арникуса. На много миль вперед простиралось сплошное серое марево, и, куда ни брось взгляд, везде кружились вихри серого праха. «Ведь предупреждал его, что на этой земле точка выхода может быть где угодно!» Он вытащил тонкий кинжал из ножен и отрезал кусок от юбки, быстро обмотал тканью лицо, оставляя открытыми только глаза. «А он все одно толдычил, мол, это старый, проверенный портал отца, которым тот неоднократно пользовался, и выведет он прямиком к императорскому дворцу». Демон обвел черный горизонт пытливым взглядом. «Вот и вывел, знать бы еще куда». Кое-как определил место, где когда-то опускалось солнце, и то до конца не был уверен. «Вернулся туда, где оставил вампира». Арникус безучастно сидел прямо на земле и ни на что не реагировал. «Ты чего это?» Косян подхватил вампира под руки и помог подняться. «Надышался уже, что ли?» Сочувственно покачал головой. «Добро пожаловать на земли темной империи!» Отрезал второй кусок от своей юбки и обмотал голову вампира. Потом спохватился и спустил импровизированный платок чуть ниже, чтобы тот мог видеть. «Ты меня слышишь?» «Да, слышу, но не могу понять, что со мной». Арникус пошатнулся и навалился на демона. «Словно меня разом оставили все силы». И в этот момент вдалеке раздался жуткий рев, которому тут же откликнулись сразу с нескольких сторон. «Леберы!» Косян испугно огляделся. Он теперь знал, где они находились, Портал их выкинул к самому разлому, откуда зло расползалось по темным землям. Посмотрел на вампира. «Послушай, сейчас самое время обратиться в летучую мышь». «Чего?» Арникус от такого предложения даже немного пришел в себя и теперь с сомнением смотрел на демона, решив, что ему послышалось. «Говорю, убираться надо отсюда!» Юноша встряхнул его за плечи. «Срочно!» «Превращайся, давай, и полетели отсюда!» «Где это видано, чтобы такую массу трансформировать в маленькую тушку?» Арникус выглядел ошеломленным. «Да у нас даже старейшины не могут превращаться в летучую мышь!» «А во что могут?» Косян вглядывался в ту сторону, откуда пришел первый звук, и откуда теперь доносился треск сухих веток и стук перекатывающихся камней. «Ну, могут крылья вырастить, но такая способность появляется только после тысячи лет жизни!» Вампир горько усмехнулся. «Я же маленький еще!» «Так!» Демон сунул в руки вампиру походные мешки и его глефу. «Маленький ты наш! Придется тогда мне тебя нести!» Костян моментально переуплотился. «Что же их привлекло? Ведь эти звери вообще не отходят от разлома!» И тут он увидел причину. Вся правая штанина Арникуса была пропитана кровью. — Да ты обо что-то поранился, они чувствуют твою кровь. — Не знаю, не почувствовал. Арникус задрал штанину и присвистнул. В его ноге торчал огромный ядовитый шип. Впрочем, скорее это было похоже на огромный коготь черного цвета. Он словно червь пульсировал, впиваясь в плоть а вокруг по коже расходилась темная сетка. Кассиан, ни слова не говоря, оторвал рукав от своей рубахи, без предупреждения вырвал шип из ноги вампира и тут же перетянул рану. При этом он не отводил взгляда от места, откуда должен был появиться первый зверь. На слух он уже был совсем рядом. Демон обнял Арникуса и медленно начал подниматься в небо. «Слишком медленно». Жуткий монстр выскочил из-за пригорка и недовольно взвыл. В считанные мгновения покрыл расстояние между ними, оттолкнулся задними лапами и с поразительной для такого грузного тела легкостью прыгнул вверх, вцепился клыками в ногу своей добычи и мотнул головой. Либерт приземлился на землю на все четыре лапы и тут же развернулся и воинственно набросился на подоспевших собратьев. Звери в яростной схватке спорили, кто первым вонзит зубы в сладкую горячую плоть. Юноши, как были в обнимку, рухнули на землю. Арникус выронил оружие и отлетел далеко в сторону. Не смог остановиться и сорвался в разлом. «Кас — Каас! — закричал он, хватаясь в последний момент за край. Его ноги не находили опоры, а когда он нащупал уступ и попытался оттолкнуться, чтобы хоть немного подтянуть свое тело наверх, неплотный край под руками начал осыпаться. Костян кое-как поднялся на ноги, подхватил с земли Глефу и, прихрамывая, поковылял к обрыву. Он прыгнул в самый последний момент и ухватился за рукав вампира. Юноша вскинул голову. «Арни, давай!» Асур раскинул ноги как можно шире, но это мало помогало. Под тяжестью двойного веса его неумолимо тянуло в обрыв. — Изо всех сил постарайся! Чутко прислушался к звукам свары за спиной. — Совсем не осталось времени, они сейчас бросятся на нас! И Арникус пополз. Он чувствовал, что демон каждый раз все больше съезжает к краю пропасти, но упорно взбирался наверх и, как только коснулся животом тверди, перекатился на спину. А кассян поднялся и, выхватив меч, отбил первое нападение твари. Зверь заверещал. Ему вторили его собратья. Арникус схватил Глефу и поднялся на ноги. Юноши встали спина к спине. Через плечо обменялись взглядами. Мы справимся костюну вернулся от нападения либера всадил в его грудь меч оттолкнул ногой тушу. мы должны пригнулся от глефа товарища по несчастью переместился за его спину и встретил смертельным ударом нового зверя. Арникус все быстрее раскручивал Глефу, не подпуская к ним никого ближе, чем на длину своего грозного оружия, и, словно танцуя, каждый раз плавно перемещался за спину Кастиана, когда демон начинал размахивать своим мечом. Часть либеров предпочла жрать своих собратьев, чем пробовать подобраться к опасной добыче. Зато другие с каким-то безумным упорством продолжали остервенело нападать на них». Странное это было зрелище и страшное. Всего двое, вампир и демон, против свара обезумевших откровили веров. Спина к спине синхронно двигались то в одну сторону, то в другую, меняли положение и слаженно отбивали атаку за атакой. Они остановились лишь тогда, когда прекратились нападения. — Как ты? — тихо спросил Кассиан, обводя немигающим взглядом трупы зверей. «Касс!» Арникус, подволакивая ногу, повернулся к нему лицом. «Я не чувствую всю правую сторону!» Глефа выпал из его ослабевшей руки, и он повалился лицом вперед. Кассиан подхватил безвольное тело вампира и взмыл в небо. Нужно было до темноты добраться до родного дома, где он когда-то жил с матерью. Теперь он точно знал, в какую сторону нужно лететь». Портал Арникуса не вывел к императорскому дворцу, а перебросил их немного дальше, вглубь темных земель, к самому источнику. Кассиан видел красные всполухи на сизом небе и спешил изо всех сил убраться подальше, потому что оставаться в этом месте было верной смертью.